Осень 2000 года, Москва, Ирина. Все это промелькнуло в мыслях, кажется, в одно мгновение, вчера вечером, когда я уложила Лерочку спать и села перед телевизором, щелкая пультом с одной программы на другую. Днем-то некогда было. Супруг в командировке, поэтому переложить на него часть домашних дел не удалось. Сама крутилась, как белка в колесе. Но час блаженного отдыха настал, и тут разом нахлынули воспоминания. Неожиданно высвечиваются давно забытые дни и часы, и как будто открываются в шкатулке секретом один за другим потайные ящички. Вроде бы уже все открыто, а дотронешься до очередного крючка, и вот вам возникла очередная емкость, заполненная жемчужинами воспоминаниями. Так и в моей памяти всплывает из-под эпизод за эпизодом. при том, что много лет я об этих поисках большой любви в начале самостоятельной взрослой жизни не вспоминала. Причин, конечно, было предостаточно, хотя бы потому, что мое замужество вполне можно назвать счастливым. Так считают большинство моих подруг. По крайней мере, до сих пор я так тоже считала, не сравнивая свое чувство к мужу Андрею ни с какими другими. Мы повстречались после тридцати, когда оба имели предостаточный груз жизненного опыта, а потому трепетно оберегали свои взаимоотношения от стороннего вторжения. Но что-то за последние полгода и у нас разладилось. Еще не было и тени измен, но что-то витало в воздухе, как перед грозой. Говорят, что каждая семья испытывается на прочность. Главное — выйти с честью из всех передряг. Как-то всегда надеешься на лучшее и думаешь, «Ну уж нет, нас-то это не коснется». «А нет, тут и подстерегает». Разленившегося муженька судьба злодейка В виде блондинки за углом Или скучающую супругу подкараулит Любвеобильный мачо Только держись Ночью я ворочалась в пустой постели С боку на бок И никак не могла отогнать от себя то Что казалось давно забыто Как будто помимо моей воли Выворотили наружу пласт культурного слоя При строительстве дома Я даже представила большая фантазерка как огромный бульдозер достает ковшом морскую гальку. Зачем? Зачем я уехала тогда отдыхать одна в Крым? Сколько слез потом было пролито. Слишком тяжело далась мне эта курортная интрижка, поэтому и похоронена в самом потаенном и дальнем уголке память. Правда, остались стихи. Да, самые настоящие стихи, которые были написаны в ту пору. Они покоятся в толстой школьной тетрадке, закинутой куда-то на антресоль. Их с одобрением, а иногда и с трепетом, читали только ближайшие подружки и больше никто. Может быть, стоит их поискать? Конечно, они далеки от совершенства, но всплеск эмоций там колоссальный. Говорят, что не бывает случайных встреч, как и что в жизни не случается просто так. К чему тогда эта встреча с Айболитом? Проверить мои чувства к мужу? Несколько последних лет я была поглощена внезапной любовью к Андрею, материнством, ненаглядной Валерией, Лерусей по домашним. Не до старых стихов было, ни до воспоминаний. Я и дальше бы, наверное, гнала и гнала от себя их, если бы не фельдшер, приехавший на вызов клерочки и некая отчужденность, появившаяся в семье. И как все совпало!» Андрей в длительной командировке, я успела заскучать без мужского внимания. Быть он здесь, я и не взглянула бы на кого-то другого. Кстати, что это все чаще муж стал уезжать из дома и все дольше задерживаться? Моя ли в том вина или нет? Говорят, что когда двое ссорятся, то виноваты оба. Я-то понимаю, что из-за постоянно болеющего ребенка стало не только на себя внимание меньше обращать, но и намного меньше общаться с Андреем. Но меня должна понять каждая мамочка, которой первый ребенок достался в 33. Вся жизнь посвящается только этому чуду. Даже на совместные посиделки с друзьями вырваться некогда. Лера укачивает в дороге, значит, любая поездка на машине или даже на маршрутке — мучение для всех. Но муж понимать ничего не хочет. Он считает, что достаточно устает в будние дни на работе и должен, непременно должен, и никак иначе — отдохнуть с размахом в выходные. И достаток в семье вроде бы появился. Вот, квартиру новую, трехкомнатную, три года назад в Москве купили, отремонтировали и въехали, машину поменяли, но нет прежнего тепла. Я так иногда с Лерой устаю, но Андрей ничего понять не хочет, а только покрикивает вечером. Чем-то целый день занималась, почему заплатить не успела за телефон. Его отключили, а мне позвонить должны по очень важному делу. Почему джинсы не так погладила? Как я в них теперь пойду? А ворот сорочки? Почему нет четкой стойки у воротника? А что ты приготовила на ужин? Разве не знаешь, что я это не люблю? Или еще чего найдет, чтобы придраться? Мне оправдываться-то надоело, что не сделаю все не так. У меня даже какой-то комплекс вины или неполноценности стал проклевываться. Утром, чтобы подсластить пилюлю своего домоседства, спрошу мужа. «Что тебе приготовить на ужин, любимый?» На ответ только услышу. Не знаю, делай, что хочешь, и все с раздражением». А вечером Андрей ковыряется в тарелке, как будто только что из ресторана и сыт. «Может, так и есть? А что значит последняя его фишка?» «Тебе не надоело дома сидеть с ребенком? Хотя бы занялась чем-нибудь?» «Подожди, Андрей, пытаюсь я остановить поток несправедливых упреков». Давай без обвинений спокойно разберемся, ведь целый год ремонт квартиры был только на мне. Я и дизайн придумывала, перелопатив несколько десятков журналов, и с бригадой рабочих разбиралась, ездила с ними на строительный рынок, контролировала денежные расходы, это, заметь, с маленьким ребенком на руках. Теперь выяснилось, что дочь в сад мы отдать не можем, потому что у нас оказался не садовский ребенок, Валерия не переносит общую еду, запахи кухни, поэтому на постоянную работу я выйти не могу. Чем, по-твоему, я займусь? На домнице и на телефон устроиться, и лишить рукавицы, как инвалид? Что ты предлагаешь?» «Ну ладно, Ириш, успокойся», — пошел Андрей на попятный. «Не хотел я тебя обидеть. Просто найди себе какое-нибудь дело по душе, а то только весь день по телефону меня вызваниваешь. Где я, да что я?» Только умоляю, пусть это будет не чтение женских детективов. Они только подогревают в тебе сыщицкий инстинкт. Да хоть собственной внешностью займись. Ты на себя когда последний раз в зеркало смотрела? Успокоил добрый-предобрый муж. Если бы все было по-прежнему, как пять лет назад, до появления дочери в семье разве стала бы вспоминать о том прошлом курортном романе? Нет-нет, не подумайте, что я жалею о том, что родила это чудо, эту красавицу, эту умницу Лерочку. Даже то, что наступил разлад в семье, не в счет, ведь самое главное предназначение для женщины я выполнила, дала увидеть свет малышки. остальное не так важно. Мужчины приходят и уходят, а любимые дети остаются. Но может в том и состоит моя ошибка, что я позволяю себе подобные мысли, Ведь именно их мужчины не могут нам простить, поскольку сами большие дети. Начинают ревновать любимую женщину к собственному ребенку. Что-то к кухне или к плите, где я провожу не меньше времени, супруг меня не ревнует. А вас, девушки, женщины, мужчины ревнуют к плите, нет? Вот тот. Однако после этих слов, исходящих от мужа, чтобы я занялась чем-нибудь, мне пришла такая идея — выпустить книжку своих стихов. Мои единственные читательницы, подруги, не раз просили меня об этом. Я начала собирать в компьютере подборку, перепечатывая все, что найду, но те прошлые стихи включать в книгу не хотела. А может, стоит посмотреть, ведь, скорее всего, это будет единственное мое издание. А у Аси тогда дочки Ксюши было пять, как моей Валерии сейчас, а Стасику, Толиному сынишке, четыре годика. Открылась новая дверца в страну воспоминаний. Может, завтра поискать ту тетрадь со старыми стихами? Чем не занять?